Глава сорок четвёртая Беатрис негромко выругалась, ощутив напряжение в затылке. Она повертела головой, помассировала мышцы шеи. Полдня просидела дома, уставившись в монитор компьютера. Затылки ломила. Только бы не мигрень. Она стала кликать дальше. Материалы по пролегу оказались бесконечными. Даже когда она сосредоточила внимание на тех людях и сделках, которые Пролег и Грэнфорс вели совместно, возникало немыслимое количество новых имен, пока и удалось идентифицировать 12 человек, потенциально заинтересованных в том, чтобы навредить пролигу и Грэнфорсу. Те, кто стал по их милости банкротом, понес огромные расходы или лишился своего предприятия в результате неэтичных сделок пролига проведенных при помощи Грэнфорса. И еще оставался Адольф Бергшо. Несмотря на свои компетенции хакера, Лин выяснила только то, что у него двое детей. Дочь она отследила до самой Австралии, где та теперь проживала под новой фамилией. А вот о сыне Бергшо Лин так ничего и не выяснила. Он не присутствовал на похоронах отца, а сестра много лет с ним не общалась. Брат очень занятой человек, заявила сестра, когда биатрис сумела с ней связаться. Сестра перестала ему писать, поскольку никогда не получала ответа. В поисковой системе налоговой службы адрес беркшо значился как «неактуальный». Никаких дальнейших переадресаций других живых родственников у Адольфа Бергшо не осталось. Из динамика мобильного телефона доносился металлический голос автоответчика. Беатри сдалась и отключила разговор. Это уже третья попытка, и ответа так и нет. Нервно вздохнув, Она написала сообщение по электронной почте и отправила запрос в отдел переписи населения налогового управления. Потом она отправила СМС-ку Юнбергу, сидевшему у себя в кабинете. Еще 12 человек, которыми он может пополнить свой список. Они решили, что начнут с самого начала, записав всех потенциальных недоброжелателей в список врагов, всех тех, кто мог затаить обиду на пролига и Гренфорса. Затем можно будет проверить их всех по полицейскому реестру, не числится ли за ними другие преступления, и по одному вызвать на допрос. Даже если им помогут, работа займет весь завтрашний день. Головная боль усилилась. Если вообще удастся разыскать всех, кто значится в списке. Беатрис отодвинула от себя бумаги и захлопнула крышку ноутбука. За окнами уже почернел Надо сделать перерыв. От стресса заболела в животе, в вольверину отмывание денег она раскрыла, а вот с Грэнфорсом и Пролигом уперлась в стену. Кроме того, ее не покидало чувство, что Эрик сознательно попытался отделаться от нее. Не слишком ли он спешил в одиночку поехать в СЭП, вынудив ее сидеть и перебирать более или менее на Абу, когда он, возможно, точно знает, что именно нужно искать? В затылке по-прежнему ломила, в животе болела, раздражение гастрит. Не лучшее состояние для продуктивной работы. Ей нужен массаж. Профессиональный, а не тот, который предпочитают парни, исправит банкинга. Подумала она и разозлилась еще больше. Она потерла затылок, поднялась и приоткрыла окно. На углу Тули Гаттон она увидела притягательный полукруг желтого оцвета, лежащий на тротуаре. Тут она вспомнила, что весь день ничего не ела, ей срочно нужен-нужен и бокал вина. «Идиот», — подумал Юнберг, с раздражением сбросил вибрирующий звонок. Звук и так был отключен, однако Юнберг все равно вышел из себя. «У него и так дел по горло, а тут еще лезут всякие охотники до чужого горя». Он настучал СМС-ку. Вы сами прекрасно понимаете, что я не могу дать никаких комментариев. Следствие идет полным ходом, не звоните больше. Уже в четвертый раз надоедливый репортер из Автонбладет звонил в надежде получить комментарии по только что опубликованному новому видео о пролиге, которое неожиданно появилось в сети. Юнберг остановил видео на компьютере. Видео обновилось с тех пор, как севини 10 минут назад сообщили о нем анонимным звонком. Похоже, настырный журналист получил такой же звонок о закрытом чате, где проходил суд над пролигом, устроенный его похитителем. Юнгберг поёрзал на стуле. Фильм оказался таким же отвратительным, что и предыдущий. Хотя страдания, которым подвергался пленный, на этот раз были не столь очевидны. Теперь пролик не был голый, окровавленный и покрытый испражнениями. Его обтёрли, причесали и надели на него рубашку. Однако настроение стало еще более гнетущим. Видео показывало судилище, или, в худшем случае, некролог. На этот раз голос незримого похитителя в видео не присутствовал. Только сам пролик, который признавал себя виновным, и заикаясь читал свой собственный приговор. Никаких требований выкупа в фильме не упоминалось. Ни слова об условиях, на которых пленный может быть отпущен на свободу. О наказании тоже не говорилось. Однако Юнбергу казалось, что пролик по-прежнему жив. Обновление видео дало ему слабую надежду. Похититель заложил в видео таймер, отчитывающий время. Сотые доли секунды мигали, постоянно сменяясь. Осталось 14 часов. Выложили новое видео. рекорд резко свернул к квартире Коскинана на Хагагатан-20. Мария помахала ему рукой. Рикард показал ей, что сейчас подойдет, и вернулся к разговору с Юнбергом по телефону. «Похититель выдвигает условия». «Нет, но надо торопиться. Похоже, похититель намеревается казнить пролига. Видео — это суд. С таймером». «Что?» «С обратным отчетом. До приведения приговора в исполнение через четырнадцать часов». В голосе Юнберга Риккорду почудились признаки стресса, не самое обычное для коллеги состояние. «Есть ли у нас хоть какие-нибудь зацепки?» «Как, черт подери, мы его разыщем?» Мы с Беатрис перелопатили все. У нас получился список из 26 имен людей, которым Гренфорс и Пролик сильно навредили своими совместными делишками. Кое-кому из них я успел позвонить, но у них алиби. «Многим дозвониться не удалось, но завтра попробуем позвонить еще раз и пригласить их на допрос. Я приеду и помогу тебе». «Отлично. Мне нужна помощь в обзвоне. Я не мог связаться с биатрис с тех пор, как выложили видео, так что она не в курсе, что надо торопиться». Мария поспешно отступила назад, когда Рикард попытался ее обнять. «Как хорошо, что ты смог меня забрать», Не нужно отправить кое-что в лабораторию. Нашла ноутбук, спрятанный у Коскинана. Возможно, он принадлежал Аллендеру, но аккумулятор умер. В лаборатории надо как можно скорее его посмотреть, а потом передать Саману Элин, если, конечно, это тот самый компьютер. А затем мне придётся долго отмокать в ванне, — подумала она. Вонь в квартире стояла ужасающе. Им всем пришлось работать в респираторах. Даже если документы и жесткие диски подлежали анализу, все остальное из квартиры отправится прямо на помойку, как только криминалисты закончат свое дело. Хотя она сняла с себя пластиковый комбинезон и латексные перчатки, ее не покидало чувство, что на нее вылили жидкую мертвичину. Мария указала на Ауди, стоявшую в кузове грузовика рядом с ними. Та же модель, что и в мае. Соседи ничего не заметили. Рикард кивнул в сторону сгоревшей машины. Как ее взорвали? Взорвали? Слишком сильно сказано. Напротив, похоже, кто-то желал полностью испортить ее, не допустив распространения огня до бензобака. Нацист сильно развитой эмпатией, озабоченной безопасностью проходящих мимо людей. Да уж, или добрый террорист, подумал он, который может оказаться ближе, чем мы думаем. Звякнуло в мобильном телефоне. Эрик. Рикард прочёл загадочное сообщение. У Борга алиби. Нашёл другую странную штуку, но, похоже, ничего особенного. Сообщу.